Порожденные выстрелом цифры процессы превращения естественного в неестественное постепенно замирали. Мироздание зализывало нанесенные мурану. Лава застыла, топь высохла, живые мертвецы полегли рядом со своими уже почившими товарищами. На ногах остался стоять один только оська. Его буйную шевелюру словно мукой присыпало. Кроме тягучего мычания он издавал и другие звуки, не имевшие никакого отношения к голосовым связкам. Взгляд Верки, блуждавшей по неузнаваемо изменившейся площади, остановился на оське, и она с усилием произнесла: У овала нашего сфинктер слабоват оказался. — Ясное дело, — буркнул зяблик, несмотря на довольно прохладную погоду, весь покрывшийся потом. — Очко-то не железное. Со мной и самим медвежья болезнь едва не приключилась. — Ну и наломал же ты, Лёвка, дров. Неустрашимый Талгай, бормоча слышный в детстве заговор от нечистой силы, забился под лопатообразный хвост одного из тритонов. Только Смыков сохранил твердость духа и ясность мысли. «Оружие возмездия, возмездие, братцы мои, это вам не хухры-мухры», сказал он со значением, подняв кверху палец. «И нечего по этому поводу лить крокодиловы слезы. Враг получил по заслугам». Вам, товарищ Цыпф, я выражаю благодарность за проявленные мужество и умелые действия в условиях подавляющего численного превосходства противника. Спасибо, не надо. Я понимаю, что профессии палача необходимы для общества. Но благодарить его после каждой очередной казни за мужество и умелые действия – это уже слишком. Как хотите. Но пушку свою держите наготове. И всех остальных прошу не терять бдительности. Бой еще не окончен. Не исключено, что агилы введут в дело резервы. После такого? Вряд ли. Ты лучше, пока они не опомнились, диктую условия перемирия. Эй, есть там кто-нибудь живой? Смыков, сложив ладони рупором, обратился в сторону руин. «Если не покажетесь немедленно, применяй оружие! Считаю до трёх!» После счёта два, рядом с Оськой, по-видимому слегка тронувшимся умом, встал ещё с десяток ангелов, судя по чёрным колпакам высшей командования. На Смыкова, взгромоздившегося на парапет фонтана, они смотрели как волки. Но не те волки, что рыщут на воле, а те, которые посажены на цепь. Ламеха среди них не было – «Почему заскучали, граждане каинисты?» — куражился Смыков. «Который из вас сковородой нам грозился, а?» Агилы помалкивали, поглядывая то в небо, то в землю, то друг на друга. На то, во что превратилось их грозное воинство, никто старался не смотреть. «Повторяю вопрос. Угроза перла даже не из каждого слова Смыкова, а из каждого звука». «И это он сам!» «По собственной инициативе!» Один из Агилов кивнул на оську. «Сопля невоспитанная!» «Снять головной убор, когда со мной разговариваете!» Агил, стараясь не встречаться со Смыковым взглядом, стянул свой колпак. Был он бородат, наполовину сед, а рожки имел маленькие, как у новорожденного бычка. «Фамилия, имя?» Смыков спросил, как кнутом щелкнул. «Вас, надо думать, мое бывшее имя интересует?» – уточнил Агил. «Вопросы здесь задаю я. Интересует меня не бывшее, а настоящее ваше имя. Клички для своих подельников оставьте». «Грибов Михаил Федорович», – представился Агил солидно. «Должность?» «Сотник». «Я про вашу человеческую должность спрашиваю» кем раньше работали?» «Раньше?» Агил пригладил растрепанную бороду. «Председателем колхоза». «Член партии?» «Как водится?» «Бывший, конечно». «Взносов не плачу и собраний не посещаю». «И каким же образом вы среди этих кровопийц оказались?» «Я извиняюсь, но только ругаться не надо». Агил блеснул из-под мохнатых бровей черными цыганистыми глазами. «Я все фронты прошел, и костильский, и Степной, и Арабский. Ранен дважды. А здесь, спрашиваете, как оказался? Очень просто. Насильно к нам никого не загоняют. Я тоже доброволец, потому что другого выхода не вижу. Сплотиться нам надо, чтобы не затоптали. Сильная власть нужна». Железные вожди, идеи опять же. А какая идея у Коломийцева или Плешакова? Про нынешние дела я и не говорю даже. Развели, понимаешь, анархию. А идеи Каина вам, значит, подходят. Говоря языком базарных торговок, Смыков смотрел на Грибова, как парикмахер на плешивца. Ехидничать-то зачем? Идеи наши, если вдуматься, от марксизма мало чем отличаются. Я практику имею в виду. Мы ведь, к примеру, не против всех инородцев огульно. Есть и среди них люди. Кое-кого и перевоспитать можно, предварительно освободив от влияния господ, попов, шаманов, тунеядствующих умников и всякого другого ссора. Народ вот так держать надо. Он резко сжал свою крепкую пятерню в кулак а не распускать. Потом еще и благодарить будут. Вы мне тут оголтелую пропаганду прекратите, Смыков погрозил зарвавшимся агилу пальцем. Ренегат позорный. Я что, можно и помолчать? Сами ведь спрашивали. Все разговоры на вольные темы закончились. Для убедительности Смыков топнул ногой. «Оцениваю все ваши жизни в мешок бадалаха. Пока кто-нибудь сбегает за ним, остальные будут дожидаться здесь. Срок на все дела – десять минут». «А после нас, значит, как этих?» Бывший председатель колхоза, а ныне сотник Кайновой рати Михаил Федорович Грибов, кивнул на мертвецов, устилавших площадь. «На смертные муки и поругания». «Вполне вероятно». Если через десять минут бадалах не будет здесь. А в положительном случае амнистирую. Обещаете? Ишь ты! Много хочешь, рогатый. Не обещаю, а подаю надежду. Разве мало? Ладно, быть посему. Агил нахлобучил колпак на голову. Но только мешка бдалах у нас нет. Мы за все время столько не добыли. А сколько есть... С килограмм, наверное, наберется. Или чуть побольше. «Борис, сколько?» — обратился он к стоявшему рядом соратнику, имевшему вид скорее школьного учителя, чем адепта людоедской религии. «Кило двести сорок грамм», — ответил тот флегматично. «И в перегонном кубе еще грамм пятьдесят можно наскрести». «А вы не врете, голуби?» — Смыков окинул Агелов испытующим взглядом. «Если не доверяете нам, можете своего человека для контроля послать». «Да и не станет Борис Михайловича врать. Он в госбанке раньше служил. При нем кассиры копейку утаить боялись. Почетные грамоты от Центрального правления имел». «Если вы ему так доверяете, пусть идет за бдалахом». «Э, нет!» – на лице Грибова промелькнула хитроватая ухмылка. «Тут дела разные». Деньги одно, а жизнь другое. Трусоват он маленько. Ты, Борис Михайлович, на правду не обижайся. Для такого мероприятия отчаянный человек нужен, чтобы от смерти уйдя, мог назад к ней вернуться. Меня пошлите. У дружков своих спрашивайте. Смыков принял классическую позу Понтия Пилата, только что умывшего свои руки. Если какая накладка выйдет, им за вас отвечать придется. И не карманом, а головой. Собравшись в кружок, агилы принялись тихо совещаться о чем-то. Похоже, кандидатуру сотника Грибова идеальной тоже не считалось. В конце концов, они пришли таки к общему соглашению и вновь выстроились в линию. Словно осужденные перед расстрелом. «Ну все, договорились. Отпускают они меня» объявил Грибов с заметным облегчением. «Постараюсь за десять минут управиться, но на всякий случай пару минуток еще накиньте». «Кончать их как, предполагаете, всех вместе или поочередно?» «Там видно будет». «Если поочередно, то с этого крысенка начинайте». Он кивнул на оську, продолжавшего пребывать в состоянии ступора. «Побежал я, засекайте время». Несмотря на свой далеко не юный возраст и солидную комплекцию, Грибов довольно резво нырнул в боковую улицу, и вскоре стук его башмаков утих вдали. «Давайте помозгуем, какую он нам подлянку может устроить!» — сказал зяблик, не спуская пленных агилов с мушки. «Я этим рогатам ни на грош не верю! Вон живой пример перед вами! Стоит, полные штаны в Вояка!» Нет, в далах они нам отдают без звука. Тут никаких сомнений быть не может. Такого добра не в Эдеме целый воз накосят. Но отпускать нас вот так запросто, конечно, не отпустят. По следу пойдут тайком, как шакалы, чтобы за угла напасть внезапно. Укокать их всех, что ли, предлагаешь? А решение напрашивается само собой. Смыков! «Ты же слово давал!» – возмутилась Верка. «Ошибаетесь, Вера Ивановна. Не слово, а только надежду. Вот пусть она вместе с ними и умрет». «Это еще хуже. Садизм какой-то. Дать надежду, а потом обмануть». «Разве агелы свое слово держат? Мало вам от них плену досталось. Забыли, как они всех вас на кол хотели посадить». Так ведь это они, Смыков. Они, братоубийцы, поклоняются, которых добавок ко всему и Бога потом хотел обмануть. Для них ложь в порядке вещей. Нам-то зачем с них пример брать? Ты, Верка, в диалектике слабо разбираешься. Не в пример Смыкову. Закон отрицания отрицания забыла. Если мы сейчас агилам отрицания не устроим... Они нас потом с большим удовольствием под него подведут. «Лёва, ну хоть ты вмешайся!» Верка пихнула Ципфа, всё это время пребывавшего в тягостном молчании. «Нельзя же так! Пусть они будут агилами, пусть шакалами, но мы-то себя людьми считаем. Ведь договорились, ведь обещали!» «Честно сказать, я и сам не знаю, кем являюсь в данный момент». Речь Цыпфа уже не была такой гладкой, как обычно. «Со временем, конечно, все это будет оценено беспристрастно. Но сейчас...» «Может ли человек, одним взмахом руки, уничтоживший такое количество себе подобных, оставаться прежним человеком? Или он переходит на качественно иную ступень развития?» «Но началось!» Смыков возвел глаза к небу. «Конечно, переходит. Но заметьте, на более высокую». Кто бы нынче помнил об Александре Македонском или Тимуре, если бы они в своё время такую прорву людей не положили? Это личное дело Македонского и... и истории. Лёва осторожно отодвинул от себя пушку. Я больше никого убивать не буду. Заберите это от меня. Лучше я умру сам. А про нас ты подумал, толстовец очкастый? А про девчонку свою... Что нас, как ясного солнышка, дожидается. Как она одна выкрутится. Еже же сопли надо вытирать. А не Филим тот, не желез на свете, грех говорить. Как с пленами поступить, это отдельный разговор. А врага в бою одолеть не грехом всегда считалось, а святым делом. Равным оружием не забывай. Какая разница. Я перед боем лишний час не доспал и меч свой как бритву наточил, а ты дрых без задних ног и с тупой железякой против меня выходишь. В чём тут моя вина? Это просто демагогия. Так и конкискадоров можно оправдать, и тех, кто атомную бомбу на Хиросиму сбросил. Я оправдаю, если надо будет. Что бы сейчас с Америкой было, не покори её конкистадоры порохом и мечом. Резали бы индейцы друг друга каменными ножами и землю палками ковыряли. До колеса даже не додумались. Зато сейчас какие страны в тех местах поднялись. В Мексике, между прочим, 90% населения – потомки тех самых несчастных индейцев. Дай бог тебе так жить, как они. – Десять минут. Смыков глянул на часы. – Пора бы. – Подождём. Назад бежать всегда труднее. «А за атомную бомбу почему не заступаешься?» — спросила с хихицей Верка. «А зачем? Дело же предельно ясное. В ножке нужно тем поклониться, кто ее сбросил. В 45 пятом, кстати, так и делали. В каждой газете союзников поздравляли. Мне отец рассказывал». Если бы не эти бомбы, японцы бы еще года два на своей территории дрались. За каждый дом, за каждую бамбуковую рощу. Дух у них такой, самурайский. Любой мог Гастелло или Матросова переплюнуть. Чтоб в Камикадзе записаться, очередь стояла. Сколько бы еще народу зря полегло. Миллионы. А так сотни тысяч отмазались. Лёва не потому задний ход дал, что очень совестливый. Просто у него кишка танка оказалась. Такие, как он собаки, хвост кусками рубят. Имея возможность, всю бы эту страну спалил, как осиное гнездо. «Бодливый корове бог знаешь, чего не дал?» Усмехнулась Верка. «Знаю!» Зяблик как бы ненароком коснулся её груди. «Цицак!» «Двенадцать минут. Пора принимать решение». «Дадим еще минуточку. Тринадцатую. У всякой нечисти это счастливым числом считается». «Но не больше». Смыков до половины выдвинул магазин, проверяя количество патронов, и тут же вернул его на прежнее место. «Бежит», — сказал Цып с облегчением. «Слышите?» «Бежит». Согласился Смыков, прицеливаясь в горловину пустой еще улицы. «Только вопрос, кто?»